Несомненно, нашли бы способ отказать. Мы все еще враждуем друг с другом, понимаете? Как всегда. Он горько рассмеялся. «Я найду адепта, который достанет вам все необходимые. Но держите это в секрете, ладно?» Все снова засекречивается. Они пресекают все, что выглядит как нестандартное мышление. Мы это заметили. Отсюда и необходимость в покровителе. Синдерман поклонился. Благодарю вас, господин. Искренне. После того, как столько моей жизни было потрачено впустую, мне кажется, что шанс сделать что-то действительно значимое никогда не был гарантирован. Дорн бросил на него циничный взгляд. Но ради чего, Кирилл? Зачем продолжать? Ты выжил. Ты не прыгнул с той террасы. Может, этого достаточно? Синдерман не ответил на улыбку. Он снова выглядел рассеянным, словно уже разрабатывал планы, которые опирались на другие планы, открывавшие еще большие возможности. Ради чего, милорд? Рассеянно, озабоченно спросил он. За важное дело. За императора. За него в этот день. За него навсегда. Вскоре после этого Архам ушел, пробираясь из лабиринта святилища обратно в обитаемые зоны, прежде чем отправиться на транспорте к космопортам. Посадочные модули взлетали и спускались группами, заполняя серое небо все новыми тонкими полосами смога. Сервитеры и слуги легиона были повсюду, выкрикивая приказы, неся ящики с припасами на гравитационных каталках, захватывая шатлы и координируя графики взлетов. Угрюмые толпы наблюдали за всем этим со стороны, ютясь в укрытии разрушенных зданий, закутанные в плащи и шинели, дрожа от холода. Теперь можно было увидеть больше карателей, чем когда-либо прежде, шагающих от перекрестка к перекрестку. Они были хорошо экипированы, с новыми пулеметами и чистой броней. Кто так быстро их обучал? Откуда брались деньги? Это были не активы Легиона, но для кого-то это явно было приоритетом. Он достиг конечной точки космопорта, принял командование шатлом Легиона, получил разрешение на взлет и снова поднялся в воздух. Путь к орбитальному слою оказался сложнее, чем в первый раз, атмосфера над дворцом была переполнена аппаратами, Все они взлетали скоординированно, а затем рассеивались, как только покидали облачные массивы. Некоторые из этих посадочных модулей были поистине огромными. Их грузовые отсеки были заполнены материалами, которые могли быть доставлены на Терру совсем недавно для операции по умиротворению. Оказавшись в пустоте, перед нами открылось ослепительное зрелище. Сотни вспомогательных кораблей с направлялись к зияющим ангарам гигантских кораблей. Строительные леса вокруг линкоров начали демонтироваться, быстро разбираясь с дистанционно управляемыми дронами и убираясь обратно в трюмы гигантских материнских кораблей «Ковчег-Механикум». Свет был повсюду, вспыхивали огромные световые потоки, загорались двигатели, навигационные буи пробивались на пути следования, зажигая маркеры местоположения. Один за другим линкоры разворачивались, освобождаясь от оков, закрывая двери ангара и запуская плазменные двигатели. Архам узнал некоторые специфические для 13 легиона построения, характерные схемы расположения космических кораблей, которыми обладали все легионы. Подготовка боевого флота к бою в столь короткие сроки была своего рода чудом планирования, Трон знал только, где им удалось раздобыть прометий для двигателей, сталь и адамантий для ремонта, боеприпасы для мощных орудийных линий. И все же они двигались с грохотом и ускорением с этой неповоротливой угрозой поднимаясь со своих орбитальных стоянок и занимая позиции в точках сбора в глубокой темноте. Один за другим высокие носы неуклонно разворачивались наружу, направленные, словно сноб богато украшенных копий, в далекой цели. Шаттл Архама оставил их позади и направился дальше к месту стоянки Фаланги. Пустотная станция выглядела несколько изолированной, поскольку ее эскортные корабли постепенно покидали свои посты охраны. Сотни ремонтных отрядов «Механикум» уже прибрались с других, где ранее выполнялись ненужные работы, и покрыли ее почтенную оболочку свежей марлевой оберткой из строительных лесов. Пришвартовавшись и оказавшись внутри, он обнаружил, что уровень активности был едва ли менее интенсивным, чем на поверхности. Станции было приказано занять позицию на более высоком якоре, чтобы следить за движением флота, и, учитывая все полученные повреждения, даже простое повторное включение двигателей представляло собой серьезную операцию. Архам шел сквозь море бегущих рабочих, толпу в золотых накидках, в то время как предупреждающие клаксоны возвестили о скором запуске главных двигателей. В этой толпе бронированных тел он едва не упустил ее из виду. Он мельком увидел бледную кожу, кабели, идущие от аугментированных имплантатов в ее черепе, старый черный костюм, который она носила раньше, и почувствовал прилив узнавания. «Верховный лорд!» – крикнул он и направился к ней. Верховный адмирал Неора Сукасин услышала его голос, приказала своим гвардейцам отступить и стала ждать его. Она тепло улыбнулась. «Архам», – сказала она, протягивая ему обе руки в знак приветствия. «Я так надеялась увидеть вас снова». Он взял ее руки в свои перчатки и поклонился. «Мне говорили, что вас повысили», – сказал он, заметив знаки отличия императорского сенатора на ее груди. «Значит, у кого-то был здравый смысл». Она рассмеялась. Больше никого не осталось в живых. Затем выражение ее лица стало серьезным. Вы присоединитесь к нам на переправе. Он покачал головой. Еще одно задание. Жаль. Приятно, что теперь я в выигрыше. Понимаешь, о чем я? Трудно было подобрать слова. Его хозяин считал, что вся эта миссия бессмысленна, что это отвлекающий маневр, которого они не могут себе позволить. И все же это снова был бой, которого он был лишён слишком долго. Его тело восстановилось, разум пришел в норму. Он был готов. Да, он предпочел бы пойти с ней. Я присутствовал на совете, осторожно произнес он. На обсуждении новых стратегий. Мой повелитель считал, что все пойдет иначе. Сукасин бросила на него насмешливый взгляд. Разочаровался во мне, да? Ах, бедный рогал! Ему следовало поговорить с нами заранее, если он так волновался. Просто удивлен. Мы все верили, что вы разделяете наше рвение к новому крестовому походу. Ее веселье испарилось. Да, как и многие из тех, кто голосовал за отсрочку. Но есть и другие соображения. В дело вовлечены другие стороны. Те, о которых вы можете рассказать. Если бы мы были одни, может быть. Но не здесь. Она вздохнула. В каком-то смысле было проще, не так ли? Бороться с неизбежным разрушением. А теперь у нас есть выбор. Сложный выбор. Не все будут счастливы. Совершенно верно. Тогда желаю вам успехов, адмирал. Это может быть сложнее, чем кажется. Она помедлила. Но вы отомстите. Мы позаботимся об этом. Время придет. Просто не сейчас мы слишком слабы. Все эти аргументы уже были изложены, и не было смысла повторять их снова. «Мы снова будем служить вместе», – сказал он ей. «Я с нетерпением жду этого». После этого он двинулся дальше, направляясь к ангарным уровням станции. Шум постепенно стих, уступив место эху огромной тишины корабельных причалов. Он достиг назначенного места и открыл бронированные двери, открыв взору величественный полуосвещенный зал, простирающийся примерно на километр, пока снова не достиг внешней обшивки. На этом огромном пространстве выстроились корабли, все золотистого цвета, поврежденные в боях, из вентиляционных отверстий которых мягко шел пар. Ни один из них не мог перемещаться в варп но все были быстрыми и тяжело вооружёнными, с лазерными пушками и тяжелыми болтерами, установленными под бронированными панелями. Больше, чем «Громовая птица», чуть меньше, чем разведывательный фрегат, Каждый из них был эффективным инструментом для внутрисистемного боя. Магас Урва ждала его на фартуке в окружении дюжины техножрецов и скитариев. Рядом с ней стояли имперские кулаки, более 80 человек, выстроившихся в отряды. Это было значительное пополнение для легиона, понесшего столь большие потери. Они были одеты в различную броню, а некоторые виды оружия явно были взяты из арсеналов других легионов. «Вы это сделали», – сказал Архам Магосу. Поздравляю! Она поклонилась. Я вспомню об этом, когда мне в следующий раз понадобится что-нибудь взамен. Все подготовлено и готово к отправке. Я понимаю, что вы не можете сказать мне, куда направляетесь, но все же желаю вам удачи. А что будет, когда вас не станет? Что дальше? Урва пожал плечами. Пока нет данных. Возможно, Кастелан уже проинформирован. Она немного понизила голос. Станция сильно пострадала. Она никогда не будет прежней, даже если бы у меня была тысяча лет, чтобы работать над ней. Но она может стать слишком ценной, понимаете? Ее престиж перевешивается ее хрупкостью. С годами она может стать скорее обузой, чем ценностью. Архам отвел взгляд, глядя на просторы ангара. Тогда мы возьмем на себя это бремя. Ни один командир не оставит ее без внимания, чего бы это ни стоило. «Вы – сентиментальный народ. В некотором смысле. Не во всем». Затем Архам повернулся к собравшимся воинам. «Братья, у вас есть приказы. У вас есть маршруты. Защищенные каналы связи установлены и должны быть активированы в тот момент, когда вы достигнете своих целей. Теперь идите с благословением лорда Дорна, и да принесем мы честь легиону». Воины цокнули перчатками по нагрудникам и изобразили знак орла. Затем они разделились и направились к своим боевым кораблям. Высоко в небе закружились сигнальные люмины и начались первые подготовительные мероприятия по разгерметизации. Урва и ее свита вернулись во внутреннее помещение станции и внутренние пустотные двери начали опускаться. Оказавшись в кабине своего корабля, Архам пристегнулся к трону и активировал управление двигателями. Вдали, перед ним, медленно раздвинулись внешние двери ангара, открывая пустоту за ними». Внезапно он осознал, что впервые за долгое время покидает орбитальное пространство Земли. Он так долго был на этой планете, погребенный под ней, планируя и строя коварные планы, чтобы продлить ее существование хотя бы на неделю, на день, на час. Он ненавидел ее, понял он ненависть к привычному, к тому, что его связывают. Теперь, снова глядя на звезды, часть его помнила, как это было раньше, когда перед ними раскинулась галактика, в значительной степени неизвестная, пристанище ксеносов и забытых сокровищ прошлого. Именно там было его место. Именно там всегда были их места – Астартес. Быть в заперти означало медленно убивать их, и, внезапно осознав, он понял, что большая часть увидания его души была вызвана именно этим. Вход в ангар был свободен, поля целостности исчезли. Поток выходящей атмосферы стих остались лишь внутренние шумы мостика корабля. «Снова на войну», – радостно подумал Архам, нажимая на руну для запуска. Глава 22. Король говорит. Он приказывает, он повелевает. Если он молчит, какой от него толк? Возможно, вас утешает знание того, что он там, присутствует на троне, но это утешение ложно. Вот истина, у вас нет императора. Вы одиноки. Из литературы, распространяемой в палаточных городках охраняемой зоны внешнего дворца, часть доказательств, приведших к судам и казням девяти рецидивистов Киллер. Нужно было взять себя в руки. Унижение утихло, сменившись страхом. Совет не хотел руководствоваться Хасаном и даже не допускал его к своим обсуждениям. Он переоценил свои возможности в их глазах, и они ясно дали понять, что не хотят этого. Однако кто-то на них повлиял. Возможно, желиман, пообещавший им больше власти. Или Может быть, они позже обдумали аргументы Хасана и согласились с ними. Ни один из этих вариантов не казался вероятным. Действовала какая-то другая сила. Какая-то фракция, общающаяся с Советом, которой прислушиваются, ведущая некую тихую игру под всей этой суматохой реконструкции. Кустодес. Это было возможно, хотя Хасан слышал, что они почти полностью отстранились от активного участия во всем, что находится за пределами уровня подземелий. Какая-то клика старой знати, семей, которые все еще цеплялись за влияние благодаря старому престижу. Еще менее вероятно. В основном это были изможденные старые дегенераты, которых терпели во время объединения ради видимости, но которым так и не дали реальной власти. После возвращения в старую крепость Хасан обсудил это с Мухаузен. Они вдвоем сидели в комнате, где мерцали люмины, а по узким проходам разносился звук сверл. Он хотел поинтересоваться ее здоровьем, она все еще выглядела болезненной и уставшей, но почему-то горячь от его неудачи затмила все остальное. Она тоже переживала, ведь так много работала, чтобы обеспечить им путь к доверию верховных лордов. Они его ненавидели, с горячью сказала она. Я это понимала на каком-то уровне, но не осознавала, насколько глубоко это зашло. Они его не ненавидели, сказал Хасан, не совсем понимая, верит ли он этому. Он мог заставить их почувствовать себя глупцами, и это вызвало у них защитную реакцию. «Нам не доверяют. Я не знаю, как это преодолеть». Мухаузен подняла на него взгляд. Она не была трусихой, но выглядела испуганной. «Они придут за нами, ты же знаешь. Может быть, не сейчас, не во время штурма, но вскоре после этого, как только они займут свои посты». Он ничего не сказал. «Вероятно, это было правдой». Старая империя представляла собой огромный архипелаг лояльностей, некоторые из которых восходили к эпохе до императора. Многие из этих институтов не переживут новый порядок. Другие изменятся. Выживут те, кто сможет адаптироваться, кто сможет стать незаменимым для более могущественных держав в разрастающемся, развивающемся, полном интриг дворе. «Мы не можем оставаться прежними», – наконец сказал он. «Мы не можем управлять посредством убеждения» должен быть найден другой путь. Мухаузен криво усмехнулась. Как-нибудь по-другому. Он наверняка это предвидел. Он знал, что должно произойти. Мы должны определить, какими он хотел нас видеть, вот и все. И что вы теперь будете делать? Хасан вздохнул. Он огляделся вокруг, голые стены, нищета, пустота. Некоторые идеи едва сформировались в его голове, другие были более конкретными, но он сомневался в них. Ему нужно время. Ему нужно пространство. Одно я должен был сделать уже давно, но упустил из виду. Он снова поднялся на ноги. В конце концов, речь идет об уважении. О старых вещах, о человеческих ценностях. Мы должны вернуться к истокам. После этого он покинул покои. Он спустился в подземелье крепости, продвинулся дальше, вскоре следуя по тропам, неизвестным даже легионам, тропам, проложенным задолго до того, как на вершинах выровненных пиков вырос дворец. В этом было какое-то утешение – пробираться по раскаленным узким проходам, местам, на голых каменных стенах которых все еще виднелись надписи других времен и империй. Через некоторое время вся техника исчезла, последние остатки нынешней эпохи ускользнули, пока не возникло ощущение, что вы снова перенеслись на тысячелетие в прошлое в мир кремня и песчаника, где тени, освещенные огнем, взмывали по стенам. В этих местах были высечены древнейшие символы, истертые ветрами, которые когда-то обрушивались с древней и невосстановимой поверхности, нечитаемые ни для одной ныне живущей души, но все еще обладающие внушающей силой, словно, проведя пальцем по неглубоким бороздкам, можно было призвать джиннов и големов, которые, должно быть, их высекли». Шум вокруг него становился громче с каждым шагом. Часть его доносилась от огромных машин, работавших всего в нескольких километрах отсюда. Жрецы Марса активировали поистине гротескные творения колоссальных монстров из железа и латуни, которые прогрызали себе путь в землю, окутанные клубами пара и дыма. Тонны и тонны бетона заливались в свежевырытые траншеи, сверху приваривались пластали и адамантия, эквивалентные целым линкорам. Все для того, чтобы укрепить этот колоссальный лабиринт, предотвратить обрушение старых галерей и залов и снос всего дворца. Здесь, в темноте, можно было протянуть руку и почувствовать мрачный гул, пульсацию, дрожь земной коры, которая мучительно восстанавливалась. В конце концов, пройдя по извилистому пути, который оставался одним из немногих ценных секретов его ордена, Хасан выбрался из подземного лабиринта в пустой, неосвещенный коридор, облицованный металлом. К тому времени воздух стал еще жарче, приобретя привкус сухих специй и моторного масла. Он осторожно прокрался дальше, пока не достиг надежного портала и не открыл его, используя один из старых кодов сигелитов. Он проскользнул внутрь, осторожно закрыл дверь и бесшумно прошел по другому извилистому туннелю, облицованному темно-золотыми панелями с рельефными изображениями старинных орнаментов. Из глубины коридора доносились новые звуки – человеческие голоса, бормотания, шепот, шум нервных душ. Он заметил первое живое существо – техножреца в темно-красных одеждах в сопровождении трёх сервочерепов. Жрец игнорировал его, занятый какой-то геодезической работой, его челюсти беспокойно щелкали, когда он передавал данные своему надзирателю, находившемуся где-то в другом месте лабиринта. Он продолжал. Коридоры постепенно заполнялись самыми разными обитателями, низкоквалифицированными рабочими, вооруженными охранниками, одиноким космодесантником из 13 легиона, быстро марширующим куда-то, и двумя адептами из администратума, снующими, как крысы, и оживленно перешептывающимися. Окружающая обстановка представляла собой причудливую смесь древнего и современного. Устройства, клапаны и трубы были прикреплены к гораздо более старым машинам, покрытым непонятными рунами. «Было влажно». Пол стал ребристым, темный металл влажно блестел от старых, похожих на фосфор, светильников, висящих сверху. Никто не осмеливался ему возразить. Большинство были слишком заняты, чтобы заметить его. Те, кто нес караульную службу, узнавали его раскраску и черты лица. Время от времени он чувствовал легкое покалывание от биосканирования или срабатывания поля детектора оружия во время ходьбы. Он прошел все испытания, это было его царство, или было им место, которое он все еще знал так же хорошо, как и любой живущий человек. Первое настоящее испытание возникло, когда двери стали более богато украшенными полированной латунь с выбеленными кислотой-контурами сражающихся с рыцарями зверей или змеиными гнездами, окружающими таинственных вытянутых персонажей с мрачными, зловещими чертами. Воздух стал еще более странным на вкус, из пола поднялась тонкая пленка тумана. Оглушительный шум был повсюду, заставляя стены дрожать, а туман резонировать. Это был не нерегулярный звук работающих экскаваторов, а ровный ритм вновь отлаженных процессов, похожий на биение сердца или сокращение легких. Он увидел первого хранителя, великана среди мрака и шипящего пара. Страж бросил ему вызов, молниеносно взмахнув своим гигантским копьем, пока не узнал символы ранга Хасана. Само по себе это было шокирующим, настоящая оплошность по меркам этого существа, более чем микросекундная нерешительность, прежде чем ошибка была исправлена. Хасан снова посмотрел на него. Одежда стража была черной, испачканной дымом, пеплом и обломками подземных войн. Фигура, конечно, была величественной, но в то же время сдержанной, слабым отголоском золотого и багрового профиля, который она когда-то так уверенно и высокомерно демонстрировала. «Что тебе здесь нужно?» избранный? Спросил хранитель. Чтобы увидеть, где это произошло, ответил Хасан. Это мое право. Страж обдумал это. Затем медленно клинок опустился. Осторожно, предупредил он. Внутренние залы меняются. Двери со скрипом открылись, и из них повалил свежий зеленоватый пар. Стало невыносимо жарко, и Хасан почувствовал, как пот выступил на пояснице. Местность за порталом была плохо видна, все было темно, окутана медленно клубящимися клубами пара, больше напоминала нежилое помещение, а небольшую часть какой-то огромной и сложной машины. Пробираясь внутрь, он мельком увидел, что было сделано, карпуса, словно с печатью Марса, приземлились в некогда прекрасных галереях, издавая лезгающие и грохочущие звуки, полузатерянные среди переплетений кабелей и потоков охлаждающей жидкости». Повсюду царила эта небрежная, навязчивая сложность, она уходила в тени, вздымалась к высоким крышам, была скреплена цепями, линиями электропередач и гудящими проводами. Жрецов тоже было много, они ползали по всему этому, снимая показания своими таинственными инструментами и отправляя сервоприводы в тени с болтливыми отчетами. Хасан пробирался из зала в зал. Двигаясь по некогда мраморным полам, плиты которых теперь потрескались и наклонились, уступив место наспех прибитым металлическим панелям и зубчатым системам. Некоторые залы были настолько заполнены наспех установленными устройствами, что невозможно было представить себе их полную вместимость. Другие же были еще более скудными, несомненно, ожидая прибытия новых трансформаторов, плазменных усилителей и чего-то еще, что марсиане планировали здесь установить были построены новые грубые металлические лестницы, новые портальные конструкции, возвышающиеся над работающими механизмами новые арки, террасы и блюстрады, которые, словно органические ростки, вырастали из эпохального фундамента внизу. Он заметил еще нескольких хранителей, все они молча прятались в зловонных укромных местах, выражая мрачное негодование по поводу того, что такое осквернение было совершено в их святыне. Некоторые из них бросили ему вызов, Другие просто наблюдали, как он проходит через их сумеречное царство, молча, неподвижно, словно застыв в камне. Наконец Хасан подошел к знакомой двери. Она была выкована из железа и адаманта, испещрена рунами защиты от древнего колдовства, высотой более 30 метров и шириной 10 метров. На тяжелой перекладине были выгравированы летания осуждения и насилия, священные песнопения, которые когда-то эхом разносились по полям сражений Старой Терры и со временем, в различных вариациях, стали боевыми кличами легионов-наследников. Ступени, ведущие к двери, были изъедены и разрушены. По обе стороны висели два больших боевых штандарта, впечатляющие сооружения, созданные в эпоху Единства, теперь запятнанные, порванные, с едва различимыми символами. Перед воротами стоял стражник, на этот раз знакомый Хасану. «Избранный», – сказал Амон Таврамахиан. «Я не ожидал снова увидеть тебя в этих залах. Да и вообще где-либо еще». «Мы все здесь надолго», – сказал Хасан, слабо улыбнувшись. «В отличие от этого места. В самом деле. Они столько же разрушают, сколько и сохраняют. Скоро и эти ворота исчезнут, говорят мне. Нужен более широкий проход». Он с тоской огляделся. «В этом есть какая-то звериная надменность. Он спланировал эти места», «А теперь они их перестраивают. Необходимость, конечно, есть и его гения нет. Вы могли бы это предотвратить. Вы недооцениваете причиненный ущерб. Из того, что я видел, Омон оборвал себя, словно сама мысль об этом казалась ему слишком сложной. Но зачем вы пришли? Я думал, что дела реконкистов будут представлять для вас больше интерес». Император снова воседает на троне. «Мой господин недолго занимал его место». Теперь ему следует отдохнуть. Думаю, он заслуживает этой чести, не так ли? Амон задумался над этим, несомненно, потому что никогда раньше не задумывался над этим вопросом. Да и зачем бы он стал? Говорили, что Кустодиев мало волнуют ритуалы жизни и смерти. В конце концов он кивнул. «Я вам помогу». Дверь открылась, и они оба вошли внутрь. Впереди перед ними возвышались все более величественные пространства, все больше лестниц и мостов, все больше процессий и зияющих пропастей. Со временем к этому привыкаешь к масштабу, к нечеловеческому масштабу всего этого, все это погребено, все глубже и глубже уходит в прошлое, к древним истокам мира. Он говорил с нами, сказал Хасан, когда они шли. Перед концом. Он передал нам определенную информацию, указал нам определенные пути. Он покачал головой. «Я уже ничего не помню» чувствую себя так, будто барахтаюсь в облаках. Хотя вы этого не понимаете. Возможно. Во всяком случае, теперь мы понимаем вас немного лучше, чем раньше. Вы хотите снова увидеть своего мастера. Это часть процесса. Возможно, это поможет. Но в основном это просто. Правильно. Он поднял взгляд на золотой шлем. А если мы его потеряем, зачем все это? Омон не ответил. По крайней мере, к этому моменту они приближались к последнему уровню, к старому ядру. Всего несколько месяцев назад эти места кишели армиями, эзотерическими батальонами Марса, тогда еще гордыми Легия с грозными сестрами тишины. Гусеницы танков испортили прекрасные ковры и испачкали мозаичные стены выхлопными газами. Теперь все исчезло, проходы забиты. Виды затуманены. Из сводов донесся оглушительный грохот «Чан-Чан-Чан», заставляя дрожать все вокруг. Воздух был пропитан паром, дымкой и испарениями. Было трудно дышать. Трудно сосредоточиться. Ему было так жарко. «Ваш дискомфорт не физический», сказал Амон. «Вы находитесь в его присутствии. Это трудно вынести любому смертному». Хасан вздрогнул. «В его присутствии. Трона не было. Тронного зала не было. Он бывал там много раз, он знал, Как он выглядит? Яне. Это максимум, чего можно достичь. Другие могут приблизиться, но даже им это нелегко. Хасан смотрел прямо перед собой. Стены из механизмов, железной решетки, потрескивающие шары, перекрещивающиеся балки, стеллажи с линиями электропередач, эфирные стоки, регулятор давления – все это становилось все более и более заметным механизмы которым он не знал названия, механизмы, которые, если бы он увидел их где-нибудь еще, поклялся бы, что созданы ксеносами. Все они были свалены, словно оползень из спутанного металла, в старой пещере у подножия дворца набитые, плотно засунутые, как вата в горле. Они ревели, лязгали, шипели, дребезжали, как старый прометьевый двигатель, готовый взорваться. Летели искры, вспыхивали газы. Омон был прав, дальше идти невозможно». И во всем этом хаосе, во всем этом лабиринте он видел странные светящиеся огни, слышал странные резонирующие звуки и чувствовал что-то ужасное в его сердце, что-то неправильное, что-то больное, поврежденное или безумное, что-то вытащенное через некую величественную преграду, где он должен был остаться, помещенный сюда, сейчас, в это место, как акт триумфа. Но это был не триумф, даже не ошибка, а ужасное, неизбежное чудовище, нечто одновременно невозможное и необходимое, мрачно-величественное в своих амбициях, но бесконечно мерзкое исполнении. В самом центре этой безжалостной сложности скрывался шар из почерневшего железа, разделенный на полусферы, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга, каждая из которых была испещрена шипами, гравировкой и подсвечена изнутри. Он был так далеко, так далеко, что его практически невозможно было разглядеть среди всего этого хаоса, но вокруг него двигались фигуры, целые процессии, в красных одеждах и золотых доспехах. Они работали, работали яростно, но он не видел, что они делают. Он не видел и то, что находится внутри этого шара, только то, что свет вокруг него был кровавым и переменчивым. Казалось, галлюцинации размываются и меняются в мерцающих тенях, скользя, как старые сны, по лицу материальной сложности. Неужели это был призрачный глаз, увидел он, колеблющийся в этих задыхающихся от пароглубинах. Одинокий полупрозрачный коготь на подлокотнике трона, крепко сжатый, серый и сохший, мерзкое лицо, искажающееся, словно отражение, застывшее в вопле, застывшем крике, яростной маске осуждения и агонии. И Хасан не мог смотреть дальше. Он упал на колени, тяжело дыша. Ему хотелось блевать. Ему было плохо. Он смотрел, как его рвота разбрызгивается по металлическим пластинам. Раньше это казалось бы осквернением а теперь это почти казалось самым благочестивым событием во всем этом месте. Амон подождал немного, прежде чем помочь ему отступить. Они вдвоем пошли тем же путем. Хасан все это время дрожал, зрение было затуманено, он не понимал, было ли это реальностью или просто очередной галлюцинацией, очередным символом, вложенным ему в разум его старым мастером. Но это лицо. Это лицо. Это стоило увидеть, сказал Амон, Когда они снова остановились в одной из прихожих, Хасан слабо кивнул. «Он. Он там. Мой генерал-капитан тоже. Они трудятся день и ночь. Мы это чувствуем. Это отсутствие. То, что когда-то было жизненно важным, теперь пусто. Это охлаждает нашу кровь и притупляет наш разум». Голос Самона звучал печально. Цена была высока. В конце концов они остановились». Хасан потерял ориентацию, но было ясно, что они все еще находятся очень близко к сердцу этой адской машины. Все было взаимосвязано. Каждая камера, каждое пространство были объединены в гигантскую сеть, которая продолжала расти, механизмы скреплялись друг с другом. Это казалось безумием. Где они остановятся? Зачем это вообще? Думаю, я просто хотел посмотреть, где это произошло. Слабо произнес Хасан. Но все исчезло. Он опустился на корточки. В этот момент из мрака появился еще один хранитель. Его доспехи были почти полностью черными, словно обожжённые в печи. Амон и он обменялись несколькими словами, после чего второй страж снова скрылся в тени. «Останки твоего господина были сохранены», – сказал ему Амон. «Но ты должен помнить, все были в смятении. Кто-то уже забрал их». Хасан резко поднял взгляд – кто? У кого были такие полномочия? Я запросил документы. Возможно, произошла ошибка. Меня здесь не было. Хасан огляделся. Возможно, когда-то здесь располагался какой-то архив. У старых стен все еще стояли сложенные ящики с пергаментом, хотя многие другие, должно быть, были убраны, чтобы освободить место для мощных силовых установок, которых теперь было больше. Он ужасно хотел пить. Привкус собственного позора все еще сильно ощущался, но ничего не оставалось, как терпеть. Наконец вернулся второй хранитель. На этот раз он нес лист пергамента, который передал Амону. Амон некоторое время изучал его, а затем передал Хасану. Это был ордер разрешения, один из сотен тысяч, выдававшихся каждый час на терре. Надпись была выполнена архаичным готическим шрифтом, написана от руки наспех. Проштамповано и запечатано как физическими, так и биочувствительными чернилами. Судя по всему, он выдан всего несколько дней назад, хотя без хроносканирования точно сказать было бы невозможно. Ордер был выдан одним из кустодиев и в какой-то момент подтвержден капитаном щита. Ларец был вынесен из своего места захоронения, чтобы освободить место для других и доставлен кому-то за пределами легиона. Имя получателя не было указано, только Глиф. «Кто-то из ваших людей». Спросил Омон. Хасан покачал головой. «А вы знаете, кто это был?» Он уставился на руны. «Да», – мрачно ответил он. «Да, знаю». «Золотой трон». Глава 23. Из всех многочисленных достижений, которых он добился в первые месяцы, быстрая модернизация флота 13 легиона, пожалуй, была самым смелым шагом. Корабли годами находились в космической пустоте под постоянными атаками и были в плохом состоянии. Вход в орбитальную зону Терры и битвы в пределах Солнечной системы еще больше повредили их. Большая часть производственных мощностей была перенаправлена на их восстановление на Терры, что критически истощило их запасы. То, что удалось изменить ситуацию, сделать их снова боеспособными за такой короткий период, в то время мало кто праздновал к тому времени население просто ожидало, что ультрамарины будут способны справиться со всеми задачами, но, по правде говоря, это было чудо организации. Мог ли кто-нибудь из его братьев совершить тот же подвиг в таких условиях? Возможно. Если бы они это сделали, будьте уверены, они бы рассказали об этом успехе всем вокруг. Жилиман же, напротив, не сказал ни слова. Ни об этом, ни о какой-либо другой своей политике. Все это произошло само собой, словно по воле случая болтеры были перезаряжены, корабли заправлены топливом и армии снова двинулись в путь. Капитан корабля Аллаха Даэль, воспоминания о последней войне. Время пришло. Приказы просачивались по запутанной цепочке командования, едва слышно щелкая в системе Прейта. Он медитировал в одиночестве, неподвижно стоя в своей комнате, размышляя о последнем сражении, настоящем сражении и о том, чему он научился. Сохранять ясность ума в такие времена было непросто, учитывая множество разнообразных требований к их времени, но это оставалось крайне важным. Война, по крайней мере, дала им это – единую цель, единую причину мести, единого врага. Теперь врагов нужно было выбирать, искать, и не было никакой гарантии, что они окажутся там или у кого вы их ожидаете. Поэтому, когда это произошло, это было желанным событием. При это еще мгновение оставался неподвижным, наслаждаясь моментом. Клятва, как они обычно, клялись в такие моменты. Клятва момента – формальное начало действия, заявление о намерениях перед тем, как начнут лететь снаряды. Этот старый обычай несколько вышел из употребления, поскольку сражения стали более хаотичными и всепоглощающими. Возможно, однажды протоколы крестового похода вернутся. Возможно, старые братства вспомнят, кем они были раньше и как сражались. На губах Прейта скользнула тонкая, циничная улыбка. Он глубоко вздохнул, открыл глаза, отбросил заклинания, которые крутились у него в голове. Его шаттл ждал его. Он будет на флагманском корабле во время короткого путешествия через пустоту, готовый к первой волне высадок. Это было небольшим удовлетворением мерилам уважения, которым пользовался его примарх. И это будет более чистый вид боя клинок и болтер, кулак и сапоги, как будто его долгая библиарская подготовка была напрасной. Он взял свой клинок, проверил блеск металла и чистоту рунической надписи. Он вложил его в ножны, затем потянулся к шлему. Он в последний раз огляделся вокруг – простая комната, голый бетон, следы повреждений на потолке, слабый запах плесени. «Оставаться здесь надолго нежелательно», – пробормотал он себе под нос. «Я не для этого создан». Затем он вышел в коридор, шагая по лабиринтам внутреннего дворца – направился к месту посадки. Он чувствовал дрожь окружающих его сооружений, когда тысячи атмосферных кораблей начали свой подъем. Некоторые из войск, отправляемых сейчас обратно во флот, могли находиться на терре всего несколько дней, учитывая стандартные ротации, возможно, даже меньше. Но этого времени было достаточно, чтобы стать свидетелями апокалиптических разрушений. Это чего-то будет стоить, когда они в следующий раз вступат в бой. Он поднялся по длинным лестницам и спустился по разрушенным бомбардировками процессиям. В этих местах двигались все – Астартес, Механикум, Эксцертус и армейские полки – все снова двигались с определенной целью. Он игнорировал большинство отрядов и батальонов, но его взгляд привлек небольшое скопление ярко бронированных фигур, удалявшихся от него. Он окликнул их, и они остановились. Когда он встретил Атака Абидеми, он не был уверен, как его встретят. «Библиарий» сказал Абидеми, кланяясь. «Я как раз хотел спросить, не вернулись ли вы в это змеиное гнездо?» Прейта рассмеялся: «Я с удовольствием оставлю это место позади. Хотя жаль, что ты не сказал мне, что ты здесь. Мы прибыли всего два дня назад. У нас не было сотрудников Легиона, которые могли бы нас координировать в отличие от вас. Мой повелитель даст тебе все, что ты попросишь, ты же знаешь. Мы не попрошайте. Рейта кивнул в знак согласия. «Вполне справедливо. Однако мне очень приятно вас видеть», сказал он. «Вы в первой волне». «Нет. Мы подавали прошение, но ваша рота зарезервировала за собой право на это. Я поговорю с командующим флотом. Если хотите, можете пойти со мной. Я буду сражаться свободнее, зная, что рядом со мной клинки Ноктюрна». Абидемий на мгновение скептически посмотрел на него, словно это была очередная уловка или оскорбление. Затем он расслабился, и на его суровом лице мелькнула редкая улыбка. «Нас всего 12, сказал он. «Добавим не так уж и много сил. Но я видел, как ты сражался». Прейта протянул руку, чтобы схватить перчатку Саламандры. «Согласен». Абидемий положил другую руку поверх руки Прейта и кивнул. «Думаю». Это лучше, чем охотиться на негодяев в руинах. Затем Прейта заметил клинок на поясе Драксварда. Это было оружие, которого он раньше у него не видел. У него была украшенная драгоценными камнями рукоять с золотой резьбой и ножны из малинового лака. Хотя это был явно изысканный экземпляр, он не принадлежал к ноктюрнской мифологии. «У вас новый клинок», — сказал он. Абидемий улыбнулся. «Трофей войны». Подобрал во время миссии по зачистке. Он отпустил руку Прейта, словно внезапно насторожившись. Его держала женщина, умершая еще до того, как я до нее добрался. Он принадлежит легионам. Лучше использовать его, чем видеть, как он гниет. Прейта неуверенно взглянул на это. Раньше ведьмы носили их с собой. Ведьм больше нет. Он чуть было не возразил, но потом понял, как это прозвучит. Абидемий не был его подчиненным поэтому он просто кивнул головой. «Тогда я с удовольствием посмотрю, как вы им воспользуетесь». Они оба знали, что с ними не пойдут примархи ни желиман, ни Вулкан, никто из остальных. Возможно, пошли бы, если бы угроза была больше, но даже в этом случае это было резкое изменение. Братья были полководцами на полях сражений во время крестового похода. Они занимали самые опасные место, как и было задумано. Прейте часто сомневался в целесообразности этого, они были незаменимы для своих легионов и выполняли не просто номинальные функции, но, конечно, предотвратить их риск было невозможно. Они были невосприимчивы к страху, но уязвимы для гордости. Безрассудные, показные, даже высокомерные, и так должно было быть, ведь никакие другие души не смогли бы завоевать так много и так быстро. Но теперь, когда все перевернулось с ног на голову и перестроилось, стало немыслимо, чтобы они когда-либо снова сражались таким образом. Конечно, они вступят в бой в той или иной форме. Конечно, они снова сядут на корабли, наденут отремонтированную броню и поведут свои ослабевшие легионы в новые войны. Но в данный момент никто из них не собирался уходить с терры. Если Дорн уйдет, он будет поддерживать политику своего брата. Если желиман уйдет, он оставит дворец на произвол судьбы своим соперникам. Если уйдет вулкан или хан, их ничтожное присутствие на тронном мире сойдет на нет, и они окажутся вне политической игры. А если рус и лев возьмутся за оружие, подозрения немедленно падут на их мотивы, уже начали распространяться слухи о том, что происходило в Ультрамаре в течение долгих лет тотальной войны, а также о том, кто там был, поэтому лояльность теперь ценилась превыше всего. Действительно ли руса это волновало? Возможно, да, возможно, нет». После того, как предательство между братьями вырвалось наружу, стало трудно подавить страх, что оно повсюду, всегда готовое снова вырваться наружу. В конце концов, их удерживал на Терры некий страх. Страх друг перед другом и страх того, что Империум, если он выживет, будет каким-то образом формироваться одним из их соперников, а не ими самими. На данный момент армии будут действовать без них, по крайней мере, пока окрестности Терры не будут очищены от врага должен был возникнуть какой-то более прочный и долгосрочный союз, какое-то твердое соглашение или договор, прежде чем кто-либо из них почувствует себя комфортно, покинув тронный мир на месяцы и годы, которые потребуются для настоящей кампании. В промежутке они формировали свои силы из больших советских залов Дворца. Они организовывали возобновленную блокаду Марса, продолжающуюся охоту за отставшими во внешней Солнечной системе, мрачное и упорное дело по поиску ренегатов в отравленных пустошах Терры, но они не брали в руки оружие лично. Теперь они больше походили на стратегов, а может быть, даже на монархов. Возможно, так будет лучше, подумал Прейта, направляясь к своему месту в шатле. Возможно, ошибки прошлого будут исправлены, если у власти окажутся более хладнокровные люди. Однако было неясно, кто мог бы это сделать. И уж тем более не было ясно, обладает ли хоть одна живая душа той властью, которой когда-то обладали примархи. Тогда он подумал о троне, как делал это так часто после Великого Переворота. Он подумал о зияющей пустоте в самом сердце их царства, о пустом пространстве, где должны были быть динамизм и возрождение. Из него не выходило ни слова, ни указания. «Просто выжить недостаточно», – подумал он, впервые ясно осознав это. «Нам нужно нечто большее. И если мы не начнем меняться в ближайшее время, если не найдем доктрину, столь же вдохновляющую, как та истина, которую мы отвергли, нам не понравится то, что придет ей на смену». Он добрался до коридора, за дверями которого слышал, как посадочные модули готовят двигатели к работе. «Значит, он должен заговорить», – прошептал Прейт себе под нос, внезапно осознав, что они торопятся, что ничего еще не решено, и теперь снова вспоминают старые ошибки, никто не спрашивает, почему. «Он должен заговорить, иначе все это будет напрасно». Его посадочный модуль вырвался из атмосферы Терры, доставив 100 Астартес из 13 легиона, а также вдвое большее количество вспомогательных войск. Их командиром был капитан по имени, Алеста Леста Йоват, завербованный после катастрофы в Калте. Должно быть, он хорошо себя проявил, получив такое быстрое повышение, даже с учетом потерь после предательства. Его воины выглядели собранными и полными энтузиазма, их снаряжение было в хорошем состоянии. Когда Прейта поздравил его с подготовкой, Его ответ к тому моменту стал почти ритуальным. «Нас здесь не было», — сказал Йоват, как будто это каким-то образом стало для них более сильным призывом к действию, чем все остальные. «Мой брат, предатель, знал, что мы близки к цели», — настаивал Прейта. «Подумайте об этом. Один лишь слух о нашем приближении вынудил его действовать. Это было правдой, но, конечно, это не имело значения. Ни один Астартес не желал победы издалека». Он хотел видеть смерть своего врага вблизи, как кровь вытекает из тела жертвы, а его ослабевшие глаза смотрят в лицо убийцы. Это разочарование, несомненно, усиливало голод, но, как и во всем, могло также стать причиной слабости. Посадочный модуль преодолел облачный покров и взмыл в переполненную орбитальную зону. Большинство окружающих их космических кораблей были фрегатами и эсминцами, стоявшими на посту над террой и участвовавшими в поддержке продолжающейся наземной войны. Линкоры и гигантские транспортеры развернулись некоторое время назад, скользя и направляя свои носы к луне. Большинство из них отошли, ускорившись за пределах терры и теперь стояли в строю конвоя. Каждый из них был частично скрыт облаками более мелких кораблей, транспортов, танкеров для перевозки прометия, посадочных модулей для экипажей и ремонтных барж, которые жужжали и порхали в открытых пасть своих многочисленных ангаров. При этом мельком увидел это великолепие, пока Терра медленно двигалась перед светом солнца, подсвечивающего золото, бронзу и кобальт высоких носов и внезапно вспыхивая пламенем и сиянием. Несмотря ни на что, флот по-прежнему был великолепен гордость Ультрамара, пролетевший через всю галактику, по-прежнему могущественный, по-прежнему смертоносной. Его посадочный модуль, виляя и наклоняясь сквозь толпу из машин, наконец, направился к месту назначения, линкору «Мужество превыше всего», который в отсутствие могучего корабля, честь Макрага, теперь служил флагманским кораблем. Они пришвартовались в одном из его просторных причалов, после чего Йоват отправил свои войска в гарнизонные помещения для перевооружения. Прейта направился на мостик. Было странно снова оказаться на военном корабле, слышать низкий скрежет двигателей, разносившийся по палубам, чувствовать привкус рециркулированного воздуха, ощущать давление огромного корпуса вокруг них, как это было на протяжении долгих месяцев сражений в разрушенной галактике. Когда он прибыл, командный мостик был переполнен людьми, сервиторы и рядовые спешили с места на место, а старты с сразмеренно маршировали к своим задачам, сотни марсиан всматривались в открытые приборные панели или произносили последнее благословение духа машин перед запуском двигателей. На верхней тактической станции, месте, где Желеман проводил заседание во время приближения к Солнечной системе, более двух десятков офицеров толпились вокруг колец кагитаторных линз. Среди них была Димет Валита, капитан, координировавшая авангард во время стремительного наступления на Терру вместе со своим корабельным командиром Даэлем. Над ней в полном боевом облачении возвышался Эйкос Ламиад, тетрарх ультрамараконара и командующий всеми внетиранскими силами 13 легионов системе Рядом с ним был Верус Каспиан, первый капитан легиона и командующий флотом. Вокруг них стояли почетные караулы и представители орденов, участвовавших в этой операции. Призрачные гололиты лунных орбитальных зон парили в бледно зеленом сиянии, плавно вращаясь в соответствии с векторами приближения, отмеченными глифами. Каспиан кивнул Прейта, после чего снова сосредоточился на основной тактической схеме. «Они не смогут предотвратить высадку», – сказал он. Валита изучала промелькнувшее изображение, и её худое лицо освещалось светом экранов. «Может быть, и нет, но они смогут причинить боль. Ты же видел отчёт разведчиков». Прейта тоже столкнулся с трудностями. Получить информацию с Луны было сложно. Имперские агенты были эффективно уничтожены противником вскоре после высадки, и с тех пор существующие сенсорные экраны были отремонтированы и перепрофилированы для маскировки наиболее активных районов восстановления и укрепления». Сканирование показало значительную активность на и без того сильно милитаризованной поверхности, но получить точные данные и информацию о возможностях было непросто. Пока у них не было войск на Земле, невозможно было точно определить, с чем они столкнутся. Наиболее мощные орудия были уничтожены, скептически заметил Ламиат. Точно так же, как и на Терры. «Мы так не думаем», – сказал Даэль. «Они хотели сохранить как можно больше». Эти орудия представляют опасность для крупных боевых кораблей. Спросил Каспиан. Вполне вероятно. Ламиад посмотрел на первого капитана. Мы уже запустили цикл посадки. Я по-прежнему не уверен, что там внизу есть что-то, кроме обломков. Планы можно изменить, сказал Каспиан, приближаясь к Гололиту с самым высоким разрешением. Оборонительное кольцо было полностью разрушено и обрушилось на этот пояс. В этих зонах ничего не должно остаться целым. Увеличение количества высадок там позволит высадить на поверхность больше объектов с меньшими потерями. Но спустившись вниз, они столкнутся с трудностями, возразил Ламиат. Этот рельеф будет очень сложным. И это слишком далеко от основной цели. Противник сможет удерживать их в этих зонах слишком долго, что поставит под угрозу успех миссии. При это пришлось повернуть голову, чтобы увидеть говорящую. Это была женщина, стройная, непривлекательная. Её кожа была бледно-серого цвета, глаза странно темные, и на ней были черные одежды без каких-либо явных знаков отличия. На мгновение Прейта не понял, кто она, пока не заметил едва заметные линии связи под ее глазом, идущие к мочке уха. Она была загадкой, посредником для той, кто сама не говорила, и, несомненно, находилась на другом корабле неподалёку. Итак, в дело были вовлечены анафима Псикана. Возможно, это неудивительно, учитывая, что их база находилась на Луне, но в прошлом они редко участвовали в полномасштабных боевых операциях со Стартас. Они либо действовали в одиночку, либо совместно с Кустодос. Прийта задавался вопросом, кто с кем разговаривал, чтобы оказаться здесь. Осталось ли у них много воинов? Есть ли у них собственные корабли? «Согласен», — сказал Ламиат. Учитывая приоритетные приказы Примарха, мы должны рискнуть и действовать, как планировалось. Модернизация значительно улучшила характеристики этих кораблей, мы можем вести огонь, намного превосходящий их возможности». Каспиан выглядел неубежденным, но в конце концов поклонился. «Да будет так», – сказал он. Прейта повернулся, чтобы взглянуть на состав флота. Цифры впечатляли сотни тяжелых транспортных кораблей, за которыми следовали фрегаты и боевые корабли Легиона, а также мощнейшая сила линейных линкоров, способных уничтожать как наземные, так и подземные цели. Во время войны этого было бы достаточно, а теперь, когда так много всего было уничтожено, численность казалась почти чрезмерной, пустой тратой ресурсов, которые могли бы быть с пользой использованы в другом месте. Но никто этого не говорил. Все знали, что их ждало на Луне, и все знали, почему враг захватил ее практически нетронутой. Они также знали силу тех, кому было поручено ее защищать не берсерков или развратников, а тех, кто был ближе всего к дисциплинированной армии старой школы, к тем, кто когда-то был величайшим из легионов во главе с величайшими примархами. «Но действительно ли у них есть воля защищать это место?» – спросила Валита. «Они должны понимать, что дело безнадежно. «Для нас тоже все было безнадежно, мягко сказал Прейта. «А теперь посмотрите, как все обстоит». «Они еще не сталкивались со всей мощью 13-го, сказала Валита. Прейта улыбнулся, но не от удовольствия скорее, это было мрачное признание опасности гордыни. «И мы еще не сталкивались с сынами Хоруса», сказал он, «которым, в отличие от нас, нечего терять». Глава 24. Братья, их всегда волновало, что правильно, что истина, что является основополагающим надежной почвой для построения империи, Все они. Они изучали все это, мучились над этим и таким образом довели себя до безумия. Возможно, так их и создали. Меня нет. По какой-то причине эти дебаты мне наскучили. Меня интересовало только то, что работает. То, что имеет значение. Моё изучение касалось поверхности вещей, а не глубин. Они презирали меня за это. Считали меня простодушным. Но многие из них уже мертвы и еще больше поглощены силами, которым они поклонялись. Кто остался? Остался я. Я останусь. Оказывается, нелюбопытные унаследуют землю. Замечания, приписываемые предателю примарху Пертураба, записанные в апокрифах Траска, дата неизвестна. Это место с самого начала вызывало у него беспокойство. Все в нем вызывало тревогу. Его здесь быть не должно. Там ничего не должно было быть, всего несколько камней, мерцающие языки пламени, медленно распад на новое кольцо обломков для материнской планеты. Теперь, когда Теокон ступил на эту землю, его беспокойство только усилилось. Он держал своих боевых товарищей рядом. Они шли в полном строю и с полным вооружением, хотя их заверили, что атмосферные процессоры все еще работают. Он наблюдал за Драхарсисом и остальными из своей толпы. Они были вне себя от радости». Ожидали ли они этого? Вряд ли. Просто удача. Или, может быть, не такая уж и удача. Время покажет. ла как он должен был признать, была удивительным местом. Иллюзия, проецируемая на нее, была достаточно впечатляющей, это было бы очень сложно в обычное время, не говоря уже о наших. Однако ее физический облик во многих отношениях был гораздо более удивительным. Это место кишело жизнью. Здесь были миллионы людей. Миллионы первоначальных жителей, к которым теперь присоединились еще миллионы. Последние прибыли во время вторжения, обрушившись на мир, травмированный деятельностью культистов пути. Началось царство боли, время увидания, когда кровь стекала по узким улочкам между жилыми блоками и варилась в открытых канализациях. Проводились ритуалы, призывавшие разумных существ. Эти существа размножались и порождали все больше себе подобных, как им было свойственно пока все это место, его топливные бункеры и вышки связи, его генераторы терраформирования и его протеиновые чины не превратилось в один гигантский гимн богам разрушения. Теперь все было иначе. Место сохраняло свою странную, зловещую атмосферу, но демонов не было. Население бродило, словно оцепенения, оцепенении, их одежда была разорвана, а глаза пусты. Представители старого имперского населения все еще носили рабочую одежду и униформу, и на их лицах читалось душевное потрясение. Их преемники, культисты, были более разнообразны, одни были голыми, другие облачены в одежду инопланетян, третьи носили кучу бронепластин и самодельного оружия. Они совместно населяли смесь руин и хаотичных новых построек, кое-как сводя концы с концами. Строительство возобновилось. Крошечная луна была заполнена жилыми домами по всей своей поверхности, А также старыми промышленными предприятиями и нефтеперерабатывающими заводами, которые раньше обеспечивали ее существование. Воздух, выкачиваемый из все еще работающих машин, погребенных в ядре, имел привкус нефти и химикатов. Конечно же, там постоянно царила ночь место, залитое ослепительным искусственным светом с чернильно чёрным небом над головой и пронизывающе холодным, несмотря на хрипящие усилия системы обработки атмосферы. Теокон, идя, поднял глаза странное чувство, осознание завеса над ними, скрывающие их от всех, кроме самых внимательных наблюдателей. Такие хрупкие и все же эффективные, по крайней мере, на данный момент. Как это часто бывало после великого обратного переворота, он испытывал глубокое чувство нереальности всего происходящего. Он не часто видел сны никогда не видел, но это было похоже на сон, Подумал он, невесомое место, где последствия разветвляются непредсказуемым образом, где прошлое растворяется, а будущему суждено никогда не наступить. Здесь были и другие Астартес. Сотни. Некоторые высадились во время вторжения, и все они были несущими слова. Другие, как и они, добрались сюда после катастрофы на Терры. Их корабли, в основном очень маленькие и в плохом состоянии, стояли на якоре, как и их собственный в неприметном космическом отсеке Луны. Несколько из этих судов были захваченными имперскими кораблями, остальные – потрёпанными остатками Великой Армады. Большинство из этих новоприбывших также принадлежали к 17 легиону, хотя все остальные легионы Альянса, казалось, были представлены в разном количестве. Проходя по странному городу, Теакон видел старые левреи, болтыры, готовые к применению, и взгляды, полные подозрения и полусдержанной агрессии. Очевидные даже за шлемами-масками. и Казалось, это место было пороховой бочкой, удерживаемой вместе лишь рвением сыновей Лоргера, единственных, кто, похоже, знал, что делает. Но Адрахарсис ведь не знал, правда. Он действовал вслепую, как и все остальные. Высокомерный дурак. Теперь он расхаживал, жестикулировал и смеялся вместе со своими братьями, обмениваясь шутками, которые, очевидно, всем им показались забавными. он взглянул на леску. Его хромота так и не прошла. «Я не понимаю, как это нам поможет», – пробормотал он в закрытом канале. А леску согласно кивнул. «Что они здесь делают? Что это такое?» Теокон не